Мемуары. Отрывок 3. После коронации в 1763 году были маскарады как при дворе, так и у локотели. В один из сих надел я офицерский мундир и сверх наво розовую домину. И пришед в залу, встал в кругу, где танцуют. Княжна Анастасия Сергеевна Долгорукова, оттанцевав, остановилась предо мною и начала хвалить ей знакомой молодую девицу. Я позади ее стоя вздумала вздыхать и половину голосом, наклонясь к ней, молвила: та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалить изволила. Она, обратясь ко мне, молвила: шутишь, маска, кто ты таков? Я не имею честь тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня? На сие я ответствовала. я говорю по своим чувствам и ими влеком». Она паки спросила: "Да кто ты таков?" Я сказала: "Будьте милостивы ко мне, тогда сведаете. Пожалуй, скажи, кто ты таков? Обещайте быть милостивы". Тут подошли к ней другие девицы. Она, смотря на меня, почасту говорила с ними. Они увели ее. Я обошед зал, нашла стула порожнего, на котором я села. Княжна, прошед мимо, оглянулась. Я встала и пошла за ней. И паки пришли к танцевальному месту, где я старалась занимать место позади ее ближнее. Она оглянулась и увидя меня спросила: "Маска, танцуешь ли?" Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать, и во время танца я пожала ей руку, говоря, как я счастлив, что вы удостоили мне дать руку. Я от удовольствия вне себя. Я, оттанцевав, наклонилась так низко, что поцеловала у нее руку. Она покраснела и пошла от меня. Я опять обошла зала и встретилась с нею. Она отвернулась, будто не видит. Я пошла за ней. Она, увидя меня, сказала: "Воля твоя, не знаю, кто ты таков". На что я молвила: "Я ваш покорный слуга, употребите меня к чему хотите. Вы сами увидите, как вы усердно услужены будете". Усмехнувшись, она отвечала: "Ты весьма учтив". И голос приятный имеешь, я сказала. Всё сие припишите своей красоте. На сие она мне говорила. Неужели что я для вас хороша? Беспримерно, восклицала я. Пожалуй, скажи, кто ты таков? Я ваш. Да, это все хорошо, да кто ты таков? Я вас люблю, обожаю. Будьте ко мне склонны, я скажу, кто я таков. О, много требуешь. Я тебя, друг мой, не знаю. Тут паки кончился наш разговор. Я пошла в другие комнаты, а княжна пошла с своей компанией. Я села на лавку